Глава 31. Пеппи Ярус жил в своей независимой от других слоёв жизнью. Как обычно, толпы сновали по улицам, точно муравьи в муравейнике. Мастера боевых искусств, слуги, рабы и даже демонические практики из числа раз союзных людям каждый спешил по своим только ему известным делам. Хотя как и смог большинство направлялось к главной достопримечательности ярусов в частности и города вообще, великому аукциону. Официальное его открытие должно было произойти ещё только через неделю. Но уже сейчас работали несколько малых филиалов при нём. Продавали там в основном мелочи, но даже такое привлекало очень многих людей со всего города. Похоже, никому не было дела, что буквально на один ярус ниже, меньше часа назад произошло сражение, способное разрушить центральную площадь и частично прилегающие к ней районы. Сонг быстрым шагом направляясь к одному из филиалов великого аукциона, мысленно отметил, что в отличие от третьего яруса на пятом в толпе снова не так много практиков одетых в цвета великих кланов города, зато хватало других подозрительных личностей. К таким он отнёс большое количество то там, то здесь мелькающих крупных фигур, закутанных в бесформенные плащи с капюшонами. Уже больно они напоминали Сонгу маскировку в Улпи в городе божественного дождя. Все это сильно походило на ту ситуацию, только на этот раз фигур было на несколько порядков больше. По примерным прикидкам Сонга он увидел уже больше сотни подозрительных практиков, и это на пути к аукциону. Готовится что-то очень серьезное. И я избавился от яда, и сейчас особой нужды находиться в городе нет. Думаю, лучше перестраховаться и покинуть его сразу, как поправится Синфен. Жаль, конечно, что не удастся поучаствовать в соревнованиях за алмазный навык, но лучше не рисковать. С каждым шагом у Сунга появлялось всё больше оснований считать, что оставаться в городе сейчас небезопасно. Там мужа слуга хозяина зимнего сада сейчас где-то поблизости. Конечно, после недавней битвы он тоже затаился, но вопрос во времени, когда он осмелеет настолько, что попытается опять захватить Юнашу. Времени на то, чтобы купить воздушную орхидею у Сонга, ушло не больше часа внутри массивного квадратного здания, примыкающего к невероятно эффектной пагоде великого аукциона пятого яруса. было полно народа. Одновременно здесь сейчас проходило больше тысячи торгов, и среди прочего имелось несколько алхимических. В них Сонг и нашел нужную ему траву. Старик лот не обманул. Та оказалась относительно недорога, и, судя по объемам, которыми здесь торговали, довольно распространенная. Уже у самого выхода из аукциона Сонга остановил знакомый голос. "О, какая встреча, мастер Сонг. Рад вас видеть". Возле Сонга, казалось бы, из ниоткуда появился невероятных размеров улыбающийся толстяк. "Я тоже рад вас видеть, мастер Дос", слегка поклонился появившемуся эксперту юноша. "Но что-то я сильно сомневаюсь, что это случайность". Добавил уже про себя он: "Мастер Сонг, я как раз вас искал, вас и госпожу Син Фэн". Толстяк осмотрелся, обращая внимание на огромное количество людей на территории аукциона и предложил: "Здесь очень тесно, не находите? Давайте присядем в одной из чайных за углом, и я бы хотел с вами кое-что обсудить". Старший Сонг виновато поклонился. У него были куплены лекарственные травы для Синфен, и он спешил. Мне очень жаль, но есть дела, которые я никак не могу отложить. Я настаиваю. Это не займёт больше 15 минут, тем более я обещаю, вам это будет точно полезно. Хорошо, старший, сдавшись, согласился парень. Согласно комментариям Синфен, Толстяк являлся одним из сильнейших практиков континента Белых облаков, ссориться с таким, когда и без того хватало недоброжелателей, было бы верхом глупости. В чайной, куда его пригласил мастер Дус, он уже бывал вместе с Синфен. Девушка перетаскала его практически по всем подобным заведениям четвёртого и пятого ярусов. «Ты, наверное, пытаешься понять, почему сильнейший эксперт туманного архипелага решил поговорить с тобой наедине?» С улыбкой спросил мастер Долс, как только они уселись за один из столиков, и толстяк заказал себе что-то, похожее на слоёный сладкий пирог. «Да, старший. Ему действительно была интересна причина такого странного поведения. Ещё во время первого нашего с вами разговора, молодой человек...» Я приметил у вас одну интересную вещь. И какую же? спросил Сонг, поняв, что мастер Дус сам продолжать не намерен. Следующая печать одного хорошо знакомого мне человека. С улыбкой отвёл толстяк и закрыв глаза с наслаждением отпил большой глоток ароматного духовного чая. Этого ещё не хватало, выругался мысленно парень. Слух же уточнил, притворяясь, что не понял. «И этот человек...» «Ну, изображать из себя непонятливо даже в этой маске. У вас, мастер Сонг, выходит не очень хорошо. Думаю, человек, называющий себя дурацким именем хозяин зимнего сада, вам хорошо знаком, ведь так? По крайней мере, это именно его следящая печать сейчас красуется на вас». «Да, мастер». Не стал отнекиваться Сонг. В этом уже не было особого смысла. Давайте так. Я снимаю с вас печать, а вы рассказываете, при каких обстоятельствах получили её по рукам? Рассказывать ему всё вверх глупости. Таким сильным практикам, как правило, совершенно плевать на всех, кто находится ниже их по силе. Ну, возможно, это старый враг хозяина зимнего сада. Немного правды точно не повредит. Старший, мне очень жаль, но в некотором роде это не только моя тайна, и я смогу вам рассказать лишь часть истории. Это всё, что могу обещать. Если это вас устроит, то согласен. Э-э, Толстяк с улыбкой погрехтел, поудобнее усаживаясь в кресле и кивнул Сонгу. Печать с вас, молодой человек, уже снята. Поверьте на слово. А теперь рассказывайте. Сонг с удивлением прислушался к себе, но никаких значимых изменений не почувствовал. Впрочем, не верить толстику горизонта не было, и он крайне осторожно поведал всю историю своего знакомства с хозяином зимнего сада. Естественно, рассказывать о фрукте яростного огня, родословной синки даже о городе Тёмной Звезды Сонг не стал. Он ограничился небольшой водной аффригате, устроившим охоту на краснокрылую виверню. в своём павильоне разрушенного неба и турнире, проходящем в городе Божественного дождя. Мастер Дус слушал не перебивая, лишь один раз прервав Сонга, когда тот описывал свой разговор с хозяином, попросив в подробностях вспомнить его слова. Закончил юноша на том, как в прохождении турнира Божественного дождя вмешались Вульпи, раскидав всех практиков, участвовавших в нём. воз западным островам туманного архипелага. Теперь понятно. Ты, наверное, сгораешь от любопытства, что это за книга, да? Улыбнувшись, спросил его Толстяк, когда парень закончил рассказ. Нет, мне не интересно это. Мастер, могу я идти? Я уже говорил вам, что спешу, сказал Сонг, но мастер Дол, казалось, не слышал его. Чёрная книга называется в разных трактатах по-разному, но чаще всего её называют пейсковиком наследий. Благодаря этой книге мастера могут очень эффективно находить наследия великой династии, но мало кто знает, что это её побочное свойство, потому как самим синк искать собственные наследия было совершенно не нужно. Тогда для чего она нужна? Все уже уточнил с парнем, вставая из-за стола. А вот это я вам скажу, если принесёте мне книгу Мастерсонг, я не чувствую её среди ваших вещей, а значит, скорее всего, вы её спрятали. Если принесёте книгу, молодой человек, я многому вас научу в её управлении, взамен лишь попрошу об одной услуге. Подумайте над моим предложением. "К сожалению, мастер, но у меня её нет." Сонг покачал головой. "Как скажете, молодой человек, но моё предложение всё равно остаётся в силе. До свидания, мастер Долс." Парень коротко поклонился и поспешил к выходу из чайной. "До свидания." Слыбкий этот толстяк и с аппетитом принялся поглощать только-только принесённый ему пирог. Выйдя на улицу, Сонг быстро направился к площади с межъярусной лестницей, параллельно обдумывая сказанное мастером Долсом. Главное то, что он снял поисковую печать с такой штукой путь на континент заказан. Что же до книги, информация интересная, но бесполезная. Сонг давно смирился с потерей чёрного фолианта. Проклятье. Такое ощущение, что фигур в Балахонах стало ещё больше. Парень отвлёкся от своих мыслей, смотря на снующих туда-сюда высоких практиков. Окружающие тоже стали замечать странных практиков на улицах города, но тот факт, что ни один из клановых не пытался остановить или проверить странных людей, настораживал ещё больше. Ну, а на третьем ярусе картина была диаметрально противоположна. Огромное количество стражников в одеждах великих кланов и всего лишь несколько замеченных Сонгом фигур в балахонах. Определённо стоит об этом спросить старика Лода. У того точно должны появиться предположения, что происходит в городе. Говоришь, странные личности снуют по городу, и они очень похожи на замаскированных вульпи. Старик растирал пестиком принесённые с онгом травы из задумчива кивал. Синее пламя не будет рисковать шахтами и даже близко подпускать к городу Вулпи или Ино, хотя зная сильнейший клан, они запросто могут пойти на союз, и если увидят в этом большую для себя выгоду, но впускать демонов в город «Не знаю, парень, что же такого могли пообещать им демоны, чтобы все пять великих кланов пошли на такое». «Власть и деньги, они всегда предлагают именно это», прозвучал голос Син-фена от двери. «Син, ты проснулась?» Сунг внимательно осмотрел бледное лицо девушки. «Как ты себя чувствуешь?» «Бывало и лучше», криво улыбнулась в ответ та. «По крайней мере, я точно знаю, что...» Тот ублюдок сейчас чувствует себя куда хуже. Тебе удалось его ранить? А то, он хоть и силен, но не настолько, чтобы уйти из боя со мной невредимым. «Прекращайте ворковать и подойдите ко мне», – встрял в их разговор старик. «Мастер Синфен, это лечебная эссенция воздушной орхидеи, вам следует ее принять». «Это гадость? И не подумаю». Не обсуждается, отрезал старик. В нескольких сотнях километров от города Синего кита появилась армада тяжёлых кораблей. Медленно она летела вперёд, разрезая синюю гладь безоблачного неба. На каждом из кораблей красовалась эмблема в виде летящей птицы, заключённой в красный круг.